Часть третья, глава 1. Артур Нейлсуорд, человек любезный, достойный и известный под именем дядюшки Артура, был в молодости важной птицей на Сибией. В течение 30 лет работы на телестанции он занимал самые высокие посты, был заместителем шефа международного отдела, главным выпускающим вечерних новостей. исполнительным директором всего отдела новостей. Затем ветер подул в другую сторону, и, как это часто бывает, когда ему стукнуло 56, вдруг оказалось, что большие посты ему уже не по плечу, и ему предложили на выбор — либо уйти на пенсию, либо перейти на маленькую должность. В таких случаях большинство людей из гордости подают в отставку, Однако Артур Нейлсорт, не страдавший манией величия, зато умевший принимать жизнь такой, какая она есть, решил остаться на работе в любой должности. Руководство телестанции, не ожидавшее такого поворота, вынуждено было подыскать ему занятие и прежде всего наградило его титулом заместителя руководителя отдела новостей. «У нас существуют три вида заместителей». — говоривал дядюшка Артур. — Работяги, которые честно трудятся, приносят реальную пользу и недаром едят свой хлеб. Бюрократы-администраторы, от которых толку чуть, зато они становятся козлами отпущения, если кто-то наверху допустил ошибку. И заместители из бывших, перебирающие бумажки на столе. Я из их числа. Если слушатель попадался благодарный, он развивал эту мысль. Каждый, добившийся маломальского успеха в нашем деле, должен готовить себя, хотя почти никто этого не делает, к тому дню, когда мы перестаем быть ключевыми фигурами. Добравшись до скользкой вершины, мы должны помнить, что нас сбросят оттуда быстрее, чем мы думаем, мгновенно забудут и найдут нам замену. Кого-нибудь помоложе и, вероятно, лучше. Конечно... Тут дядюшка Артур любил цитировать Улиса Теннисона. «Смерть прекращает все, но прежде чем конец наступит, поступок благородный ты можешь совершить». Однако неожиданно для себя, а также и для всех своих коллег, дядюшка Артур нашел собственную благородную стезю. Работникам телевидения, занимающим высокие посты, Без конца докучали одной и той же просьбой, отказать в которой порой было трудно. Просили друзья, родственники, знакомые, политики, врачи, дантисты, кулисты, биржевые маклеры, гости на вечеринках и так далее, ад инфинитум. Просьба состояла в следующем. «Не могли бы вы помочь моему сыну, дочери, племяннику, племяннице, крестнику, ученику, протеже получить работу на телевидении?» В иные дни, особенно по окончании выпускных экзаменов, сотрудникам телестанции казалось, что вся молодежь мира осаждает ворота, которые под таким напором вот-вот распахнутся. Что касалось просителей, от некоторых можно было с легкостью отмахнуться, но далеко не от всех. К последним принадлежали крупные рекламодатели или агентства, члены совета директоров в Влиятельные лица в Белом доме или на капиталистском холме, прочие политики, которых было неразумно обижать. Люди, служившие важным источником для получения информации, и многие другие. В эпоху ДДА да дядюшки Артура члены руководства и тратили непозволительно много времени сначала на телефонные звонки друг к другу, справляясь о вакансиях, а затем на то, чтобы успокоить. тех, чьи сыновья и дочери просто не могли бы справиться с работой. Но сейчас все изменилось. Должность Артура Уорта, которую руководители Сибеи изобрели от безвыходности, многих спасала от неприятностей. Он занялся набором молодых людей на работу. Теперь, когда кому-либо из боссов Сибеи обращался покровитель очередного претендента, тот мог ответить — «Конечно, помогу. У нас есть заместитель, который отбирает талантливых молодых ребят. Пусть ваш парень позвонит по такому-то телефону и сошлётся на меня. Ему будет назначено время для собеседования». Не было случая, чтобы собеседование не состоялось. Артур Нейлсуорт принимал в своем крошечном без окон кабинетике всех желающих. Раньше такого не бывало, причём, Каждое собеседование проводилось обстоятельно, длилось час, а то и дольше. Во время собеседования дядюшка Артур задавал самые разнообразные вопросы, постепенно переводя разговор в доверительную тональность. И всякий раз молодой человек, даже если не получал работу, а чаще всего так оно и бывало, покидал себе и с теплым чувством, в то время как Уорд, заглянувший в душу своему юному собеседнику, знала его человеческих качествах и потенциальных возможностях. Поначалу число собеседований и время, которое на них затрачивалось, служили предметом для шуток в отделе новостей. А благодаря участию и заинтересованности, которые Нейлсворд проявлял по отношению к каждому претенденту, прозвище дядюшка Артур прочно вошло в обиход. Однако постепенно скептицизм стал уступать место уважению. Оно росло по мере того, как молодые люди, которых настойчиво рекомендовал дядюшка Артур, будучи принятыми на работу, делали стремительную карьеру в отделе новостей. Со временем рекомендация дядюшки Артура стала своего рода престижным дипломом. Теперь, когда дядюшке Артуру исполнилось 65 лет и до официальной пенсии оставалось всего 5 месяцев, Руководство отдела новостей собиралось обратиться к нему с просьбой остаться на работе. Ко всеобщему удивлению, Артур Нейлсворт вновь оказался незаменимым. Итак, утром третьего воскресенья сентября дядюшка Артур прибыл в главное здание Сибеи, чтобы помочь в поисках Джессики, Николаса и Энгуса Слоунов. В соответствии с указанием Леса Чиппингема, позвонившего дядюшке Артуру накануне вечером, он прошел прямо в комнату для совещаний, где его уже ждали партридж Рита и Тедди Купер. Они увидели широкоплечего, невысокого, кренастого мужчину с добрым, круглым лицом и тщательно расчесанными на пробор седыми волосами. Держался он уверенно и непринужденно. Поскольку был нерабочий день, то вместо обычного темного костюма — На дядюшке Артуре был коричневый твидовый пиджак от Гарриса, светло-серые брюки с безукоризненно заглаженными стрелками, цветной галстук с булавкой и начищенные до блеска ботинки. Говорил дядюшка Артур хорошо поставленным почти черчиллевским голосом. Один из его бывших коллег как-то заметил, что любое свое высказывание Артур Нейлсворд словно высекает на гранитной мемориальной доске. Обменявшись рукопожатиями с Партриджем и Ритой, будучи представленным Куперу, дядюшка Артур сказал, — Если я правильно понял, вам нужно шестьдесят моих самых толковых и способных ребят, если я сумею за короткий срок собрать такую команду. Но для начала не худо было бы услышать, откуда ветер дует. — Это объяснит Тедди, — сказал Партридж. Дядюшка Артур выслушал рассказ англичанина о попытках установить личности похитителей и о том тупике, в который зашло следствие. А затем Купер коротко изложил свой план изучения газетных объявлений о сдаче недвижимости с тем, чтобы попробовать отыскать штаб похитителей, который, по его гипотезе, должен находиться в радиусе 25 миль от места преступления. — Мы понимаем, Артур, что это выстрел с дальним прицелом, но в данный момент ничего другого в голову не приходит, — сказал Партридж после того, как Тедди закончил свой рассказ. — Поверьте моему опыту, — ответил дядюшка Артур. — Когда не за что уцепиться, надо хвататься за любую соломинку, пусть даже это дальний прицел. — Я рад, сэр, что вы так думаете, — сказал Купер. Дядюшка Артур кивнул. В таких случаях редко находишь то, что ищешь, зато можно неожиданно наткнуться на что-то другое, не менее важное. Обращаясь к Куперу, он добавил. «Учтите, молодой человек, что среди тех, кому я собираюсь звонить, есть такие же заводные ребята, как и вы». Купер проводил дядюшку Артура в отведенный ему кабинете, где тот стал раскладывать на столе папки и карточки, Их было столько, что на столе не осталось свободного места. А затем дядюшка Артур начал звонить по телефону. Предмет разговоров был один и тот же, но каждый раз он подбирал новые слова, как будто говорил с близкими приятелями. «Слушай, Иоанн, ты, кажется, хотел попробовать себя в нашем деле, даже если тебе предложат что-то незначительное. Так вот, как раз представился такой случай». — Нет, Бернард, я не могу обещать, что в результате двух недель работы ты получишь постоянное место, но почему бы не попытать удачи? — Согласен, Памел, эта временная работа почти не имеет отношения к большой журналистике, однако вспомни, самые крупные киты в нашем деле начинали с девочек на побегушках. — Да, Говар, ты прав. Пять долларов, пятьдесят центов в час — не бог весть что». Но если твоя основная цель — деньги, забудь о профессии тележурналиста и подайся на Уолл-стрит. Я понимаю, Феликс, что время не самое для тебя подходящее, но ведь почти всегда так бывает. Если стремишься стать настоящим тележурналистом, не исключено, что тебе придется уходить из дому в день рождения жены». «Не сбрасывай со счетов то обстоятельство, Эрскин, что теперь ты сможешь говорить всем и каждому «Я выполнял специальное задание для Сибиэй». Через час, сделав 12 звонков, дядюшка Артур заручился уже семью верниками. эти явятся завтра, и одним, по всей вероятности. Он терпеливо продолжал работать по списку. Кроме того, дядюшка Артур сделал один дополнительный звонок — своему давнему другу, профессору Кеннету К. Гольдштейну, заместителю декана школы журналистики Колумбийского университета. Вникнув в задачу, стоявшую перед себе, тот мгновенно вызвался помочь. Убознали, что большая загруженность не позволяет студентам сочетать учебу с такого рода работой, однако ею могут заинтересоваться студенты последнего курса, желающие получить степень магистра журналистики — То же самое относилось и к выпускникам, которые еще не устроились на работу. — Вот что мы сделаем, — сказал замдекана. — Бросим клич. Я постараюсь подобрать с десяток человек и позвоню тебе позже. — Да здравствует Колумбийский университет! — воскликнул дядюшка Артур, после чего продолжал обзвон. Тем временем Тедди Купер, вернувшись в комнату для совещаний, Принялся за составление плана работы для тех, кто приступит к ней завтра. Вместе с двумя помощниками-добровольцами он изучил вдоль и поперек международный ежегодник редакции издательств, карты и телефонные справочники, выбирая библиотеки и редакции газет, прикидывая маршруты и сроки. Кроме того, Купер составил подробное описание объекта поиска в помощь ребятам, которым придется переворошить около 160 изданий, вышедших за три месяца. Каков же объект поиска? Наряду с тем, что месторасположение объекта должно непременно вписываться в радиус 25 миль от Ларчмонта, Купер включил и другие условия. Важно было разъяснить общую идею, но ни в коем случае не сковывать инициативу. Он намеревался провести беседу с новобранцами дядюшки Артура, когда они явятся завтра утром, и попросил Риту позаботиться о подходящем помещении. Сразу после полудня Купер присоединился к дядюшке Артуру, чтобы пообедать в кафетерии отдела новостей себе. Дядюшка Артур выбрал бутерброд с тунцом и молоко, Купер, кусок мяса, политого вязким соусом, желтый, как канарейка, пирог и со смиренным видом взял чашку кипятка с пакетиком чая. На воскресенье народу было мало, и они сидели за столиком вдвоем. Приступив к еде, Купер начал разговор. «Я хотел бы спросить вас, сэр». Дядюшка Артур жестом остановил. «Твоя британская почтительность очень мила. Однако ты находишься в стране величайшего равенства, где простые смертные обращаются к королям Джо или Эй, ты, а на конвертах все реже пишут слово «мистер». «Здесь меня называют только по имени». «Хорошо, Артур», — сказал Купер с оттенком смущения. «Я просто хотел поинтересоваться, что вы думаете о сегодняшнем положении дел в теленовостях по сравнению с былыми временами, когда... По сравнению с былыми временами, когда я что-то значил?» «Полагаю, мой ответ удивит тебя. Сейчас дела обстоят гораздо лучше». «И и выпускающие стали намного профессиональнее представителей моего поколения, включая меня самого. Да и уровень освещения новостей неизменно растет. Это неизбежно!» Купер удивленно вскинул брови. «Но многие считают совсем иначе. А все потому, мой дорогой Тэдди, что они страдают ностальгическими запорами». Им бы не мешало прочистить мозги клизмой. Один из способов — посетить музей теле и радиовещания здесь, в Нью-Йорке, я это недавно сделал, и посмотреть некоторые из старых репортажей 60-х годов, например. С точки зрения сегодняшних требований, большинство из них кажутся слабыми и даже отдают дилетанщиной. Я имею в виду не только техническую сторону, но и глубину журналистского анализа. Сегодня кое-кто из наших недоброжелателей обвиняет нас в чрезмерной въедливости. Обычно критиканством грешат те, кому есть что скрывать. Купер хмыкнул, а дядюшка Артур с жаром продолжал. Вот один из показателей того, что журналистика стала совершеннее. То, что надлежит разоблачать, разоблачается все чаще. Злоупотребление общественным доверием, например. «Разумеется, за это приходится платить даже хорошим людям. Срываются покровы с их частной жизни. Но ну, в конечном счете выигрывает общество». «Значит, вы не считаете, что репортеры прошлого были лучше сегодняшних?» «Они не только не были лучше, но большинство из них не обладали жесткостью и беспристрастностью по отношению к властям, готовностью пострадать за правду». неотъемлемыми качествами современного первоклассного журналиста. Конечно, тогда репортеры соответствовали меркам своего времени, лишь немногие составляли исключение. Но даже они, будь они сейчас живы, смутились бы, узнав, что их канонизировали. Купер лукаво прищурился. «Канонизировали? Ну да». «Ты разве не знаешь, что мы, преданные делу журналиста, относимся к своему ремеслу как к религии? В банальные слова, скажем, новости мы вкладываем священный смысл. Мы служим мессы по золотому веку телевидения, который, естественно, остался в прошлом, и канонизируем самых ярких журналистов. На CBS поклоняются своему святому Эду Мэроу, который, несомненно, был выдающейся фигурой». Но эду были присущие человеческие слабости, о которых легенда почему-то умалчивает. В конце концов, на СБС появится святой Кронкайт, хотя, боюсь, Уолтеру придется для этого умереть. Живому человеку такое не по силам. Пока что это относится только к СБС. Старейшие телестанции, но со временем и другие телестанции помоложе создадут своих святых. На ABC это непременно будет святой Орледис, ведь именно Рун внес самый крупный вклад в создание телестанции новостей в ее современном виде. Дядюшка Артур поднялся. «Мой дорогой Тедди, разговор с тобой был очень поучительным, но я должен возвращаться к полновластному хозяину нашей жизни — телефону». К концу дня дядюшка Артур сообщил, что... 58 его самых толковых и способных готовы приступить к работе в понедельник утром.